5. Именно тогда он спрашивает, как давно болеет Скот, и побывал ли он у врача перед тем, как его текущее состояние обострилось. Лизи отвечает, что ничего у Скотта не обострялось. Он и не болел. Последние 10 дней у него текло из носа, он кашлял и чихал, но ничего больше. Он даже не принимал All Rest, хотя думал, что и насморк, и кашель, и чихание вызваны аллергией. И она так думает, с ней ежегодно происходит нечто похожее в конце весны и в начале лета. «Никакого глубокого кашля?» — спрашивает он, когда они приближаются к лестничной площадке пятого этажа. «Никакого глубокого влажного кашля, вроде утреннего кашля курильщика. Уж извините, что лифты не работают». Все нормально», — дышит она тяжело, слова даются с трудом. «Он кашлял, как я вам и сказала, скорее даже подкашливал. Раньше он курил, но уже много лет как бросил». Она задумывается. «Пожалуй, в последние два дня кашель чуть усилился, и однажды ночью он меня даже разбудил». «Прошлой ночью». «Да, но он выпил глоток воды, и кашель прекратился». Джонсон открывает дверь в еще один тихий коридор, но Лизи останавливает доктора, коснувшись его руки. «Послушайте, это вчерашнее выступление. В свое время Скотт мог выходить на сцену с 40-градусной температурой, и ничего. Черпал энергию в аплодисментах и доводил дело до конца. Но все это закончилось пять, а может, семь лет назад. Если бы он действительно чувствовал себя плохо, то я уверена, позвонил бы профессору Миду, заведующему кафедрой английского языка и литературы, и отменил бы это долбо... Это чёртово выступление!» «Миссис Лэндон, когда мы привезли его в больницу, температура зашкалила за 40 градусов. Теперь она может только смотреть на доктора Джонсона, на его невнушающее доверие молодое лицо. В ее глазах стоит ужас, но это не означает, что она ему не верит. Приведенные доказательства, в купе с некими воспоминаниями, которые ей не удается похоронить навсегда, позволяют воссоздать полную картину». Чартерным рейсом Скотт улетел из Портленда в Бостон, оттуда самолетом United Airlines в Кентукки. Стюардесса самолета United, которая взяла у него автограф, потом рассказала репортеру, что мистер Лэндон кашлял почти без перерыва, и лицо у него горело. «Когда я спросила, не заболел ли он?» — сообщила она в интервью. «Он ответил, что это всего лишь летняя простуда. Он примет пару таблеток аспирина и тут же поправится». Фредерик Борент, аспирант кафедры английского языка и литературы, который встречал самолет Скотта, также упоминал о кашле и сказал, что Скотт попросил его остановиться у аптеки и купил пузырек Найкуила, популярное жаропонижающее средство, отпускается без рецепта. Наверное, у меня грипп, сказал он Боренту. Аспирант очень хотел услышать, как Скотт читает свой новый роман, и спросил, удастся ли тому выйти на сцену. «Я вас удивлю», — ответил Скотт. Борон точно удивился и получил огромное удовольствие, как и большая часть слушателей Скотта. Согласно заметке в Bowling Green Daily News, Скотт своим чтением почти что зачаровал аудиторию, лишь несколько раз останавливаясь, чтобы чуть откашляться, словно у него першило в горле. Но это покашливание сводилось на нет маленьким глотком воды из стакана, который стоял у него под рукой. Говоря с Лизи несколькими часами позже, Джонсон по-прежнему пребывал под впечатлением жизненной энергии, которая так и бурлила в Скотте. И вот это его изумление в сочетании со словами мужа, переданными ей заведующим кафедрой английского языка и литературы во время их телефонного разговора, проделали дыру в тщательно оберегаемом занавесе, которым Лиза отгораживалась от воспоминаний, во всяком случае, на время. После выступления, перед самым началом приема, Скотт сказал профессору Миду следующее. «Позвоните моей жене, хорошо? Скажите, что ей, возможно, придется прилететь сюда. Скажите, что я, похоже...» Съел что-то не то после захода солнца. Это у нас такая шутка.